Глава 10. Варя. Выбора мне не оставили, делать нечего. И чем потом годы сносить дудки матери, я решаю появиться на этом проклятом ужине, и ровно к семи часам приезжаю к дому родителей. Изначально запланированная встреча в ресторане резко перенеслась к нам. Туда, куда ехать не было совсем никакого желания. Дорогой элитный загородный посёлок, куда даже не ходят автобусы. Пришлось вызвать такси, потратив чуть ли не последние кровные, честно заработанные деньги, чтобы явиться на такой ненавистный мне вечер. В дом захожу, не испытывая особого восторга. Возможно, когда-то глубоко и далеко в детстве мне нравилась такая жизнь: роскошная, дорогая, кричащая и до скрипа зубов интеллигентная. Но в тот день, когда я приняла решение поступить в педагогический вуз, двери этой жизни закрылись для меня окончательно. Ссора, скандал, истерика матери, грозное шипение отца, собранный чемодан и на имеющиеся последние копейки, небольшая комнатушка в общежитии. Я, может, и тихая и скромная, и многого боюсь, но упрямая и привыкла идти до конца. Варенька, здравствуй, дорогая, встречает на пороге мама, расцеловывая в обе щёчки Несомненно, уже начав играть на публику свою роль заботливой хозяйки дома. "Здравствуй, мам", улыбаюсь как можно вежливее, хотя отношения в последнее время у нас и натянуты, но это мама, и долго дуться или злиться на неё я не могу. "Надеюсь, не опоздала?" "Нет, что ты, мы только сели за стол. Проходи, дорогая". Я уже дёрнулась в сторону большой гостиной, когда родная женщина цепляет за локоток и шепчет на ухо: Варя, ну неужели нельзя было надеть что-то более изысканное? И морщится так, будто я в купальнике пришла. Вздыхаю и зло поджимаю губы. Я люблю этот сарафан. А на улице лето, а у нас здесь не светский раут. Выпаливаю, задетое замечанием до глубины души. В конце концов, мой сегодняшний наряд Очень даже приличное и изысканное платье мятного цвета на тонких бретельках и с летящим подолом отлично смотрится и прекрасно сочетается с моими глазами. А на пышные юбки с кринолинами и россыпью бриллиантов я ещё не заработала. Бросаю обиженно, на что родительница предпочитает промолчать. Знает, только заденет эту тему и скандала не миновать. Мы проходим по длинному и отделанному под мрамор холу. Мамины каблуки стучат по каменному полу, а мои скромные босоножки на танкетке шлюпают почти беззвучно. В большой гостиной, которая в такие вечера званых ужинов нам служит ещё и столовой, сегодня стоит длинный стол, и уже на подходе я насчитываю примерно с десяток гостей. Мужчины в костюмах, женщины в платьях, изысканных, как выразилась ранее матушка, чинно восседают с бокалами и фужерами, и ведут оживлённую беседу. Уже на пороге я ощущаю на себе заинтересованные взгляды и готова залезть под этот самый стол из белого дерева, только бы исчезнуть с этого фальшивого и лицемерного сборища. Варенька, доченька, завидев меня, встаёт из-за стола и подходит ко мне отец, приобнимает и целует в щёку, щекоча своими усами. Пожалуй, с папой у нас всегда были более терпимые и хорошие отношения, чем с мамой. Мы лучше понимали друг друга и почти никогда не ругались. Почти, потому что за последний год его взгляды на моё будущее стали совпадать со взглядами любимой жены, и мысль выдать меня замуж выгодней стала казаться ему не такой уж и плохой. А о сердце, чувствах и моё душевном состоянии в таком браке никто не счёл нужным подумать. Привет, популь. Церемония представления такой забавной и диковиной зверушки, как Варвара Дмитриевна, Проходит быстро. И я наконец-то, отправив из десяток фальшивых улыбок гостям, могу сесть за стол и пригубить шампанского. Желания пить нет, но шампанское подходит как никогда лучше, чтобы хоть как-то притушить волнение, что разрастается подобно пламени под внимательным и пристальным взглядом одного из гостей. И надо полагать, этот гость и есть тот самый Денис. Во время ужина стараюсь сильно на парня не глазеть и вообще подчеркнуто игнорирую любые намёки матушки завести с женихом разговор. Но зато когда наступает часть десертная, да-да-да, у нас в высшем обществе есть и такое. Так вот, когда подходит время десерта, парень сам подсаживается ко мне и одаривает шикарной голливудской улыбкой. Не дать, не взять, звезда кино. Нас не представили, начинает самоуверенный парнишка. Я Денис, протягивает мне ладонь, которую я пожимаю и молю проведение, чтобы это сватовство как можно быстрее закончилось. «Рада знакомству Денис, я Варвара, помню. А вот перебивать дурной тон мистер Индюк с обложки Форбс. Я рада, что с памятью у вас всё отлично. Откашливаюсь и округляю глаза, понимая, что ляпнула это вслух. Смотрю на парня, прячась за бокалом и ожидая колкости. Но он вдруг начинает хохотать, да так искренне и от души, что я даже не могу сдержать улыбки. Нет, если откинуть всю мишуру, Денис вполне симпатичен. Такой типичный сын богатых родителей, вылизанный, выглаженный и до ужаса идеальный, как и его черный смокинг с модной укладочкой и белоснежными венирами, что и правда могли бы быть с рекламы Colgate. Под него приятно пахнет дорогим парфюмом, а ещё фонит самоуверенностью. Вы забавная, Варя. Можно так? Можно. Родители уже давно хотели познакомить нас. И Если бы я знал, что встречу такую утончённую красавицу, то отложил бы свою поездку в Лондон. Для чего это было сказано? Чтобы впечатлить меня, промах. Никогда не впечатляли мужчины, что судят о девушке только по её внешним данным. И тем не менее, спасибо за комплимент. Выдавливая из себя вежливое и делаю глоток шампанского, мысленно умоляя его отстать. Может, прогуляемся? Кивает головой на задний дворик Денис, а у меня уже на кончике языка вертится отказ, когда ловлю прожигающий взгляд матери. Прогуляемся? кидаю односложный ответ и подскакиваю с места первая. Потешу мамины надежды на победу в этой войне. Выходим на улицу, именно вов ворота, бредём рука об руку по небольшой дорожке. Одно и самое прекрасное достоинство этого посёлка Богачей собственный небольшой парк с прудом и минимум народа. Чем ты занимаешься, Варя? начинает парень разговор, сказалось бы невинного вопроса. Но я вполне понимаю, что он просто элементарно просчитывает свою выгоду с нашей свадьбы. Учитель начальных классов. О, так значит, ты любишь детей? Люблю. И хочется верить, что они меня тоже. А ты, Денис, бросаю взгляд на парня по левую руку от меня. Чем занимаешься? Я в бизнесе отца. Да кто бы сомневался. Так, дальше и бредём перекидываясь какими-то глупыми фразочками и не особо охотно узнавая друг друга. Но я так точно желанием не горю. Когда обошли весь парк, я поглядываю на мобильный. Время ближе к десяти, вечер начинает клониться к закату, а мне ещё чёрт знает сколько ехать до дома. Я, пожалуй, поеду. Улыбаясь как можно более вежливо, уже минут двадцать назад вызвав для себя такси. Благо, сумочка со мной в дом заходить не нужно. Куда поедешь? Удивлённо взлетают брови на идеальном лице парня. Ты же дома. Я не живу с родителями. Хмм, так у тебя своя квартира? Улыбка больше похожая на оскал и кивок. Своя, съёмная, однушка, метр на метр в самом отдалённом от центра районе. С каждым новым словом все такие же идеальные брови ползут выше и выше. Неожиданно. Замирает парень, но видно сообразив, что выглядит со стороны это так себе, предлагает: "Давай я тебя отвезу. Я всё равно на машине, и, честно говоря, тоже пора уже". "Нет, спасибо, Денис, но" Машу головой не в силах собрать слова в предложение и уже открыла дверь подъехавшей светлой машины такси, как резко оборачиваясь. "Скажи, зачем тебе это?" Щёки мигом становятся краснее самого красного под таким изучающим взглядом молодого человека. Что? Свадьба, выпаливаю и наблюдаю потрясающую смену в выражении его лица. Маска учтивости и лёгкой простоватости слетает, заменяясь и ехидной ухмылочкой, и взглядом полного превосходства. Денис окидывает меня жарким, голодным взглядом, словно раздевая, от чего хочется поёжиться. Но вот и ответ запал на красивую обёртку, а что там внутри плевать. Может, и я влюбился, пожимает плечами. Такие, как ты, не влюбляются, они используют девушек, а потом выкидывают, как надоевшую игрушку. Так что это тогда шантаж или условия отца? Всё ещё не теряю надежды достучаться и найти союзника в лице женишка. Личный опыт, говорит, пряча руки в карманы брюк, явно желая задеть. Но укол не достигает цели. Личный мир. Сама росла в таком и всегда с отвращением смотрела на богатеньких сынков. А ты, надо полагать, праведница, варвара. Неприятный похотливый взгляд гуляет где-то в районе выреза декольте и хочется прикрыться руками, но я стою и упрямо принимаю брошенный вызов отреклась от папиных денег, бросила свою жизнь и думаешь, что сможешь прожить на какие-то копейки. По крайней мере, я не строю из себя непонятно что и не готова продаться тому, кто готов выгодней купить. Морщусь. Всего хорошего, Денис. Надеюсь, мы больше не встретимся. Заскакиваю в машину и почти уже закрыла дверь, когда парень её перехватывает. Нравится тебе это или нет, но свадьбе быть, Варвара. И с этими словами громко хлопает дверца авто. Так, что я от неожиданности подпрыгиваю, вжимаясь в сиденье. Нет, свадьбы не будет с таким, как он точно. Такси останавливается у подъезда моего дома, когда на улице уже стемнело. Расплачиваюсь, с сожалением представляя, на что я могла бы потратить эти деньги, и выхожу, захлопнув дверь. Не понравилось мне то, что я увидела дома. Не понравилось мне поведение родителей и этого потенциального жениха, Денис, дурацкое имя, и по внешности, ну вылитый напыщенный хлыщ. Не мой типаж абсолютно. И никогда в жизни ни за что не соглашусь назвать его своим мужем. Не моё, и это сто процентов. И как бы плохо и тяжело мне ни было, я никогда не пойду на поводу у родителей. Столько пережить и справиться с трудностями, для того, чтобы всё бросить и Фу, даже думать не хочу. Зайдя в квартиру в растерянных чувствах, не тороплюсь включать свет. Света уличных фонарей достаточно, чтобы разглядеть всё. Снимая туфли и на цыпочках, словно меня кто-то может услышать, прохожу на кухню, включая чайник. Останавливаюсь у окна и снова заглядевшись на ночное небо, на котором совершенно не видно звёзд, вздыхаю с сожалением. Ни к чему хорошему всё это не приведёт. Совершенно точно. Чувствую одним местом. Завариваю мятный чай и немного посидев на кухне, держа кружку в руках и согрев пальцы, отправляюсь в душ и затем в постель. Встану пораньше и тогда соберусь в поход. Сейчас нет ни сил, ни желания.